Эпилог. Спустя три года. Москва. «Мой бизнес растет. Я все та же, но другая. У меня есть мужчина. Нам хорошо вместе. Иногда я даже думаю о ребенке. Полагаю, рано или поздно эти мысли приведут к результату. Воскресенье. Июль. Парк Горького. Обычно я не гуляю в парках. Нет времени. Жизнь, суета, спешка». Но сегодня у меня встреча с однокурсницей. Встреча в парке. Потому что я не хочу давить ее своей обеспеченностью. Хочу просто поболтать. Ира уже три раза мама. У нее нет карьеры, но есть семья и небольшие финансовые трудности. Скорее всего, я нужна ей для их решения. Но мне плевать, я помогу. У меня есть возможность, почему не помочь. И я не буду ждать от нее благодарности или признательности. Жизнь научила. Просто помогу. Ира опаздывает, но я не обижаюсь. Наверное, нелегко вырваться с тремя детьми. Жду ее, сидя на лавочке, одетая в скромное желтое платье цеплячего оттенка. Без брюликов и часов. Летний ветер легонько треплет мои волосы. По аллее вышагивает пара. Высокий брюнет в солнечных очках и тонкая спутница, на руках которой резвится малыш месяцев шести. В брюнете я почти сразу узнаю Максима. Он красив, мужественен, уверен в себе. Хотелось бы добавить «счастлив», но разве можно заглянуть в душу человеку? Я улыбаюсь. Живой. Действительно, живой. Он что-то говорит своей женщине, очевидно жене, подходит ко мне, снимая по пути свои модные солнечные очки. «Привет». «Привет». «Как ты?» «Живу». И я живу. Молчим. От него пахнет так знакомо, пряно, мужественно. Смешно, но на меня со всей возможной свирепостью накатывает волна влечения. Сдавливает в одну микроскопическую точку непреодолимое желание броситься ему на грудь, заполнить свои легкие его запахами, впитать кожей его тепло. Мой слух обострен, как у дикой кошки. Я ловлю каждую вибрацию всего спектра звуковых волн, создаваемых его связками, рождающими неповторимый и такой любимый голос. Любимый. Мы смотрим друг другу в глаза и оба понимаем. Ясно видим, что наше чувство живо, уцелело, несмотря ни на что. Превозмогло все, преодолело, пересилило. Внезапно Максим говорит. Прости меня. И ты прости. Я... Не знает, что сказать, но вижу по его карим глазам, как много у него не высказано, как много наболело, как мучает его. Но он не может говорить, не имеет права. Ведь чуть поодаль на другой скамейке кормит грудью сына его жена. Поэтому я говорю за него, ставлю точку в наших болях и взаимной, бесконечной любви и ненависти. Ты думаешь, отомстил мне, что ж? В ту ночь мне приснился сон настолько реальный, что весь следующий день до самого вечера я была уверена в том, что Земля совершила на один оборот больше вокруг самой себя. И лишь вечером выяснила, что это не так. Реальная жизнь сделала мне подарок, откатив время на сутки назад и изменив ход событий. Выяснив это, я тут же понеслась к тебе домой, где твоя мама и сообщила мне о твоем отъезде. И я выдохнула. Я была счастлива. Знаешь почему? потому что в ночь накануне я видела параллельную жизнь, где ты был тем же, но немного слабее и чище. Ты убил себя. А я в течение 12 часов проживала ад. Была в чертовой преисподней от осознания своей чудовищной вины в смерти любимого человека. Его лицо перекашивается, и я вижу, что он понимает меня. Очень хорошо понимает. Нет ничего важнее жизни, Максим я до сих пор счастлива от осознания того, что ты жив. Живи, как хочешь, живи, с кем хочешь. Люби, сколько хочешь, только живи. Теперь мне нужно только это. Одно это делает меня счастливой. А в той другой жизни, куда мне позволили заглянуть, я так и осталась в яме отчаяния, боли и бесконечной тоски по человеку, которого уже нельзя вернуть. Я знаю, что ты получил мое сообщение. Думаешь, отомстил мне? Нет. Ты отомстил себе. Мы оба это сделали. Оба мстили самим себе. Живи и постарайся делать это счастливо. Здесь тебе дарована жизнь. Цени каждое ее мгновение. Счастье не в справедливости. Счастье в жизни. Конец. Да. Это был конец, такой, каким задумал его автор. Но автор хочет, чтобы всем было хорошо. Поэтому, если вы не мыслите жизни без медового хэппи энда читайте дальше. На лице Максима медленно, будто играючи, проявляется лукавая улыбка. Он долго смотрит мне в глаза, приближается, касается губами моих губ, выжидая, и лишь стоит только мне раскрыть их, принимая его как он уже целует так, как если бы делал это в церкви у алтаря, под прицелом сотен завистливых или же наоборот, благословляющих глаз. Я слишком долго заставляла себя быть сильной, чересчур долго была мужчиной вместо того, чтобы быть женщиной, и покорно отдать себя и свое будущее в чьи-то верные руки, упасть на мужскую широкую грудь и почувствовать себя защищенной. И вот они объятия дарящие безмятежность и покой, беспечность, такое простое и такое сложное счастье. Но медовое облако, внезапно обрушившееся на меня любовной эйфорией, мгновенно тает в тот миг, когда я вспоминаю о его жене. В ту же секунду разрываю страстный поцелуй. Мой взгляд сфокусирован на соседней скамейке, где стройная молодая шатенка продолжает кормить своего ребенка, не заботясь о том, Чем занят ее муж с другой, Макс ухмыляется. Его карие глаза смеются надо мной. Выждав долгие секунды своего очевидного кайфа, он склоняется и шепчет мне в ухо с придыханием и отчаянно сдерживаемыми бурлящими эмоциями. Это моя сестра Лена со своим третьим сыном. Не теряя времени даром, Максим целует мою шею, лицо, губы и, кажется, планирует заняться сексом прямо здесь, на скамейке в парке. «Макс, я жду знакомую. Что она подумает обо мне?» Ира не придет. До меня туго, но начинает доходить суть происходящего. «Ира, это...» «Это я». Улыбается мне в губы и снова целует. «Ты простила меня?» Тихонько спрашивает. «Да». «Больше не ненавидишь?» «Нет. А ты? Ты простил?» «Конечно, давно простил. Простил сам и выделил целых два года для прощения тебе. Шутливо объявляет и смеется. А я ловлю взглядом блики света, рассеиваемые причудливым спектром в его каштановых кудрях. Отрываюсь от его губ и тянусь носом к виску, вдыхаю до мурашек знакомый запах, единственный способный так тревожно вибрировать в тонких материях моей очистившейся души. «Ты стала помогать людям?» — шепчет мой мужчина. «Значит, поняла главное. Друг без друга мы ничто». А счастье? Счастье мы творим сами, делая близких либо счастливыми, либо несчастными. И у каждого свой собственный ответ на наш с тобой вопрос. «Твой какой? Мой? А разве ты не знаешь?» Улыбается и говорит медленно шепотом. «Я люблю тебя. В этом мое счастье». Затем отрывается, поднимает голову и, глядя в небо громко, что есть мочи, кричит. «Я люблю тебя, Соня Ивлева!» Мои щеки краснеют от стыда за его выходку. А может, и не от стыда, а от чего-то совсем другого. И «Я люблю тебя, глупый мальчишка!» Сильные руки сжимают меня в объятиях, нежные губы неугомонно шепчут в мое ухо. «Я люблю тебя! Я так люблю тебя, Соня!» «Я приехал за тобой! Будь моей женой!» А я молю Бога только об одном, чтобы происходящее не оказалось на завтра просто сном. Вот теперь уже точно конец.